Алфавит. Около столетия Ханаан оставался под жестким контролем Египта. Метанни делала все возможное, чтобы вызвать беспорядки, но не отваживалась заходить слишком далеко. И египетской армии достаточно было время от времени совершать поход на север, подавлять бунты и заставлять Метанни отступить, хотя враждебность между ними сохранялась. Для Ханаана это был еще один период процветания. Часто бывает, что иностранная оккупация, даже если поначалу вызывала негодование, приносит мир на землю, где в противном случае разгорелись бы междоусобицы. Именно в то время Ханаан внес еще один гигантский вклад в мировую культуру, в добавок к строительству городов, изобретению керамики и мореплаванию. Это была письменность. Сначала письменность состояла из картинок, каждая изображала то, к чему относилась. Со временем рисовать узнаваемые картинки стало утомительным, и люди стали использовать сокращенные символы. Не обязательно было рисовать целого быка, если треугольная голова с двумя рогами, как перевернутая А, могла легко передать то же самое. Через какое-то время каракули, принятые для обозначения определенного объекта, пришлось заучивать специально, поскольку они стали слишком схематичными, чтобы их мог распознать любой человек, которому не рассказали, что они изображали изначально. В долине Тигра и Ефрата, где общепринятым материалом для письма служила мягкая глина, знаки выдавливали в глине при помощи специальной палочки, оставлявшей маленькие, клиновидные, имеющие V-образную форму, следы. В Египте с его папирусом знаки надо было рисовать кистью, они выглядели намного изящнее. Шло время. Письменность распространялась все шире, а предметы, о которых надо было писать, делались все более сложными и абстрактными. В результате и значки становились все более замысловатыми и трудными для понимания. Символ для обозначения лошади мог означать и скорость, значок рот мог также передавать понятие «голодный», Два символа вместе могли обозначать что-то такое, что в действительности не имело ничего общего ни с одним из них, кроме сходного звучания. Естественно, делались попытки рационализировать процесс. Почему бы не придумать символы для передачи слогов, даже если они не несут смысловой нагрузки? Египтяне задумались над этим, но так ничего и не сделали для упрощения своей системы письменности. Они использовали слоги и начальные звуки, но просто добавляли их к своим первоначальным знакам для передачи целых слов и понятий. Причина, возможно, заключалась в том, что письменность была в руках жрецов, которые считали выгодным для себя сохранять ее сложность. Трудности письма придавали им уверенность, что искусство письма не станет слишком уж доступным, то есть простые смертные останутся неграмотными. Тогда духовенство будет необходимо государству до тех пор, пока ему необходима письменность, что, естественно, укрепит их власть. В Египте жречество и письменность были связаны так тесно, что египетская письменность была позднее названа греками и иероглифами, что означает «священная резьба». Иначе обстояли дела в Ханаане, где торговцы поняли, что запутанные системы письма ведут к потере доходов. Им нужно было хоть что-то понимать в клинописи и иероглифах, если они собирались торговать с обеими долинами, долиной Тигра и Фрата и долиной Нила. Кроме того, им постоянно требовалось составлять перечни, счета, купчи и прочие необходимые в торговом деле документы, то в одной, то в другой системе письма, а то и в обеих. Один ханаанский купец, безымянный гений, решил применить знание символов, передающих начальный звук, как делали иногда египтяне, и пользоваться только ими. Так ханаанское слово, означавшее «бык», звучало как «алиф», где знак апострофа перед словом передает твердый приступ или что-то вроде очень легкого «р», которого нет в английском языке. Почему бы не использовать символ, обозначающий слово «бык», для передачи звука «р», где бы он ни встретился? Таким же образом, знаки «дом», «верблюд» и «дверь», которые в ханаанском языке звучали как «бет», «гимл» и «далет», могли передавать согласные, которые мы пишем как «б», «г» и «д», где бы они ни встретились. В итоге хананеи обнаружили, что каких-нибудь 22 знаков достаточно, чтобы образовать все слова, которые они употребляют. Эти 22 знака представляли собой исключительно согласные. Нам это кажется странным, поскольку гласные очень важны.